Каким числом датирован контракт? Спросили Сивилла и Сфинкс. Мы посмотрели. Контракт был датирован 1 марта, когда я впервые встретился с дьяволом. Март, апрель, май. Мисс Сивилла принялась загибать пальцы. Ну, все правильно. Семь месяцев. Вы уверены, что ни разу не обратились к ним? Ну чего ради? Ведь у меня не было на руках контракта. — Ладно, посмотрим, что можно сделать, — задумчиво произнесла миссис Сфинкс. Она позвонила в юридический отдел Вельзевул, Белял, Дьявол и Шабаш. Разговор состоялся краткий, но весьма оживленный. — Они говорят, что договор был заключен 1 марта и скреплен рукопожатием, — сообщила миссис Сфинкс, положив трубку. — Они говорят, что обязательства, взятые ими на себя... «Всегда выполняют самым добросовестным образом». «Откуда же я мог знать? Ведь контракта у меня на руках не было». «Так вы ничего у них не просили?» «Да нет же, я ждал контракта!» Севилла и Сфинкс связались со своим юридическим отделом и изложили суть дела. «Вам нужно обратиться в арбитраж». Ответили там, добавив, что агентам запрещено выступать в качестве поверенных их клиентов. Чтобы найти юриста, способного защищать мои интересы в арбитраже 479 Мэдисон-Авеню, Лексингтон-5900, я вынужден был обратиться к магу, чародею Вуду, лозоискателю и корге 99 Wall стрит Измененный номер телефона 3900. Они запросили 200 долларов, плюс 20% с контракта. Я предъявил им 34 доллара. Все, что у меня осталось за 4 месяца в ротаторном цехе. Вряд ли этого хватило бы на аванс адвокату и оплату предварительных издержек. В середине ноября.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 Мое дело слушалось 12 декабря комиссией в составе трех членов. Меня предупредили, что о решении известят дополнительно. Я подождал неделю и позвонил в Мак, Чародей, вуду, Лозаискатель и Каргу. Работа комиссии временно прекращена в связи с рождественскими каникулами, ответили мне. Я позвонил 2 января. «Одного из членов комиссии нет в городе. Я позвонил 10 января, вернулся, но отсутствует двое других. Когда же будет вынесено решение? Это может тянуться месяцами. И как вы оцениваете мои шансы? Мы пока не проиграли ни одного процесса. Это обнадеживает. Да, но вы понимаете, что прецедент всегда может быть создан». Это не обнадеживало. Мне показалось, что разумнее было бы подстраховаться. Наученный опытом, я вновь обратился к телефонному справочнику «Серафим Херувим и Ангел, 666, 15-я авеню, Темплтон, 4900». Я позвонил. Ответил бодрый женский голос. «Серафим Херувим и Ангел, доброе утро». «Простите, могу я поговорить с мистером Ангелом?» Он сейчас говорит по другому телефону. Вы подождете? Я жду до сих пор.